Глава 21. В центре зала совета на этот раз мы появились, когда все уже нас ждали. Охранители и охранительницы, когда я и Морок с котенком Мантикоры на руках предстали перед ними, казалось, даже задержали дыхание. Я увидела, как Яр внимательно смотрит на нас, на котенка, и брови его начинают сгущаться к переносице. «Что это?» — совсем как ворчун, недавно спросил он. «Твой дух?» — обронил Морок небрежно. Я услышала перешёптывание охранителей. Кто-то даже хихикнул. Это не мой дух. Я выполнил поручение Совета охранителей. привел мантикора. Морок опустил заскучавшего котенка на пол, и тот, вздёрнув скорпионий хвост, принялся обходить зал, вынюхивая одному ему ведомо что. Это не аж! Прогрохотал яр, потеряв терпение. За куполом начало темнеть. Голубое небо в один миг заволокли тяжёлые тучи. Проша речи не шло. Лениво протянул Морок. Я чувствовала исходящие от охранителя сумрака волны спокойствия. Как он может вот так безмятежно стоять перед всеми охранителями и держать невозмутимое лицо? Хотя внутри у него, я была уверена, все и разрывается от тревоги за семью. «Ты что ж считаешь, тебе все дозволено?» «Это чистейшее безобразие, поддерживаю!» Поднялся Велий. «Только вспомни ярко, как Морок едва не погубил мою пчелу!» «Не удивлюсь, если он задумал подобное против всех охранителей. Куда как удобно лишить нас духов!» Охранитель Сумрака на я даже не взглянул. Я услышала лишь, как он хмыкнул. «Велий, ну сколько можно при любом удобном случае поминать свою пчелу?» — попеняла ему Живана. «Если уж на то пошло, пострадал как раз-таки дух Мурака, а не твоя злосчастная пчела». «И вовсе она не злосчастная!» — взвился охранитель урожая. «Тишина!» пророкотал Яр, затем перевел пылающий взгляд на нас. «Как это понимать, Морок?» «Не могу в толк взять, из-за чего шум!» откликнулся тот. «Не можешь взять в толк?» налился нездоровым румянцем охранитель всего сущего. Я хотела было предложить ему смешать успокоительный мятный настой, но подумала, что сделаю лишь хуже. «Вспомни, Яр, что именно ты сказал!» бесстрастно продолжал Морок. «А если память тебя подводит, я любезно ее освежу!» «Даю тебе два дня. Приведи мне мантикора, Морок». «Вот твои слова. Я привел мантикора, Ер. Выполнил то, о чем ты просил. Я говорил о баше. «Тогда стоило озвучить это». «Это котенок Каша», — подала я голос. Под грозным взглядом охранителя Всевоссущего, который он устремил на меня, смешалась, но все же продолжила. «Он доверил вам своего сына, отдал самое дорогое, понимая, что не может оставить вас без своей...» «Я едва не произнесла защиты» но вовремя спохватилась. Заботы, и знаешь что вы не причините его потомству вреда. — Так вот почему Аш покинул тебя, Яр, любовь! — восторженно воскликнула Живана. — Выходит она, ведомая нашим духом! Котенок вдруг громко и хрипло мяукнул, потянул носом воздух, затем приблизился к Яру, встал передними лапами на кресло и, подрагивая усами, обнюхал руку охранителя Всевосущего. Потом выгнал спину на манер своих кошачьих собратьев и потёрся о сапог Яра. Среди охранительниц пронёсся вздох умиления. «Яр, неужели твое сердце не дрогнуло?» Улыбнулась багряница, наблюдая, как охранитель Всевосущего задумчиво оглаживает бороду, изучая маленького мантикора. «Твоя мудрость взрастит из этого котенка рассудительного и сильного духа, ведь так было и Сашем!» «И полюбуйся, к чему это привело!» — проворчал Яр. Зато теперь ты сможешь учесть все уязвимые места в характере Мантикора. Я мысленно улыбнулась, отметив, как деликатно багряница заменила недостатки воспитания. И раз уж на то пошло, стоит признать справедливость слов Морока. Наказание было озвучено тобой именно в том виде, как упомянула хранитель сумрака, и исполнено «Мы все тому свидетели». «Хм... Мы можем вынести это на голосование», — прошелестел Дид, а я вздрогнула под его острым взглядом. Ожидание ответа Яра было томительным. Он долго и пристально наблюдал за котенком, словно ввел сам с собой безмолвную беседу, решая, как поступить. Мантикор не переставал выхаживать у ног охранителя всего сущего и мурчать. Он-то уж точно выбрал себе хозяина и все для себя уже решил. «Кто согласен с тем, что охранитель сумрака справился с назначенным ему наказанием в полной мере?» Огласил, наконец, зал звучный голос Яра, когда котенок с важным видом устроился у его ног постукивая по полу кончиком хвоста. Я с замиранием сердца ждала вертикт. Но, как и два дня назад, охранители дружно подняли руки. Все, кроме Велия, сидевшего в скрайне недовольным видом. Даже его венок, словно от досады, съехал чуть набок. Охранитель Всевастущего издал звук, напоминающий то ли кашель, то ли хмыканье. «Что ж, Морок, ты все видел и слышал. Я снимаю с тебя все обвинения». «А как же метельца, чьей судьбой ты был столь обеспокоен?» Я перевела на Моррока взгляд, не веря услышанному. «Он что, с ума сошел? Мало ему того, что нам едва удалось выпутаться. Но почему он не может промолчать?» «Это не должно тебя заботить!» Я заметила, как вновь начинает обозначиваться разгладившиеся было морщина на лбу Яра. Морок собирался возразить, но тут поднялась багряница. «Яр!» — воскликнула она. «Если мы закончили, позволь откланяться. Меня ожидают весьма приятные хлопоты!» И скоро каждый из вас узнает, какие имена. Охранитель всего сущего, хитро прищурившись, кивнул, после чего зал начал стремительно пустеть. Багряница проворно приблизилась к нам, запахла нагретой на солнце кожей. В тебе, Мурок, я не сомневалась ни на миг. В голосе охранительницы Зари ясно читалось, что она едва сдерживает смех. «Выходит, нужно срочно что-то менять. становлюсь предсказуемым», — отозвался тот. «Это вряд ли» покачала головой Багряница. Но в вот о метелице Яру лишний раз лучше не напоминать. По правде говоря, никому из нас неведомо, как ее освободить. Оставьте Вею в покое. Возможно, это именно то, чего ей не недоставало все эти годы. Время покажет. Багряница тонко улыбнулась. Я подошла не просто сказать, как ловко вы справились с мантикором, а чтобы сообщить. Скоро в моем рассветном чертоге состоится праздник. Что за повод? Сдернул морок бровь. Вы двое, чем не повод? К тому же стоит отпраздновать, что у охранителей снова все спокойно. Ждите приглашения. Иной раз, я думаю, весь этот суд вы и затеяли, только ради того, чтобы иметь причину повеселиться после. Хмыкнул Морок. Что поделать, у нас и правда мало развлечений. Багрянница развела руками, а затем исчезла с полохи света. Не таком ослепительном, как у Яра, но мне пришлось зажмуриться. Когда я открыла глаза, успела лишь увидеть, как к нам приближается люд. Заметил это и Морок. Быстрым движением он привлек меня к себе, и через миг мы были в поместье. «Ты сделал это намеренно! А тебе так сильно хотелось поговорить с Лётом?» Даже не стал отпираться морок. Это было невежливо. «У Лёта не может быть ни ко мне, ни уж тем более к тебе никаких дел. Иногда мне кажется, что ты не бессмертный охранитель, а не зрелый мальчишка». Отстраняясь от морока, произнесла я. «И что же навело тебя на подобные мысли, суженная?» Ты ведешь себя совсем как смертный, необдуманно, вспыльчиво, порывисто. Да и, Яр, ничем не лучше. Вы просто два заделистых мальчишки, пытающиеся показать остальным, кто из вас ловчее. Зато твоей серьезности хватит на всех охранителей, их духов, и еще останется запас на сотню лет вперед. Поддел морок. Ты и так победил. Это было не соревнование. Разве? А мне так не показалось. Яр мог бы отослать нас вместе с котенком Мантикора прочь, но он принял его. Зачем же лишний раз дразнить охранителя всего сущего? Чего ради было спрашивать про Метелицу? Видишь ли, Мия, у Бессмертия есть свои минусы. Какие же? Сколько, например? Поверь, Яр получал от всего происходящего куда больше удовольствия, нежели я. И новый дух пришелся ему по нраву, хотя он и пытался показать обратное. Строптивый аж уже не служил бы столь преданно. Так что придется Яру смахнуть с себя паутину, которую он наброс за эти годы, и заняться воспитанием нового мантикора. «Кто тут говорит про духов?» В гостиную влетел Ворчун. «Удалось избавиться от хвоста из-за за «Что сказал хранитель всего сущего?» «Все в порядке», — отозвался Морок, проходя к каменной полке и наливая себе кубок вина. «Кстати, о занозах», — вспомнила я. «Ворчун, позволишь осмотреть свое ухо?» «Это еще зачем, девица? Что это ты ушей никогда не видела?» «Я узнала, что тебя ужалила пчеловилия, и...» «Эта полосатая негодяйка распускает обо мне слухи?» Взвился Ворчун. «Да е ее...» «Успокойся, пожалуйста», поспешила я утихомирить нравного духа. «Никто про тебя ничего не говорил. Морок рассказал мне про... про...» Я мучительно подбирала слова, стараясь не обидеть Ворчуна. «Про то, как ты пытался слопать пчелу, Вилли, и она тебя ужалила». Посмеиваясь, подхватил Морок. «Другие охранители своих духов уважают». Не остался в долгу Ворчун. «Вот хозяин вулкана бывший... Ворчун!» перебил я. «Позволь осмотреть твое ухо». «Не стану я ничего показывать, а повеселиться ходить так не надо было мантикура отдавать», буркнул он. «Думается, у тебя там застрял обломок пчелиного жала». «Что?» пискнул дух. «Наверняка ухо у тебя побаливает». Варчун опустился на ручку одного из кресел и задумался. «Иногда. Я одно чуть больше другого. Самую малость». «Поверь, ничего страшного не произойдет, а если я права, то смогу извлечь жало». «Даже не знаю. Боль уйдет, и ухо снова станет таким, как раньше. Ты позволишь?» «Ладно, уж позволю. Тогда сейчас я принесу все необходимое». В спальню я взяла тонкую иглу, чистую трепицу и купленное на ярмарке увеличительное стеклышко. В столовой сделала кашицу из нужных трав и вернулась в гостиную. Морока там уже не было». Но Ворчун с понорным видом сидел на том же месте, лишь посверкивали его глаза бусинки. «Это что ж, девица, игла у тебя в руке? Это еще зачем?» «Будет совершенно не больно!» Поспешила я успокоить его, приближаясь. «Ворчун не мог бы ты прилететь поближе к окну?» Я раздвинула тяжелые занавеси, пуская в столовую яркие солнечные лучи. Потревожные тени метнулись в стороны. Дух что-то бормоча все же устроился на столе у окна, где я уже разложила принесённое. Подхватив стёклышко, внимательно осмотрела ухо Ворчуна. Как я и думала, крохотный кусочек жала все таки есть. Вот я и устрою, когда в следующий раз свидимся! Мстительно пообещал дух. Думаю, она это не намерена. Проговорила я, беря иглу. Ее кончик сверкнул в свете солнечных лучей. Знаешь, девица, что-то я передумал. Засомневался Ворчун. Я ведь и знать не знал об этом жале, пока ты не сказала не беспокоит оно меня вовсе. Дух начал медленно передвигаться к краю стола. Тогда давай я еще раз осмотрю ухо, вполне возможно, что получится обойтись одним настоем, и он вытянет обломок. Я отложила иглу. Ворчун кивнул, и опасливо косясь на иглу приблизился. А пока расскажу тебе, как мы поймали Мантикора. Тебе ведь интересно узнать, что там приключилось. Еще бы! Хозяин рассказами не балует! Пожаловался дух. Я начала неспешное повествование о нашем смороком путешествии, отвлекая Ворчуна, а сама, смочив маленькое ухо настоем, убирающим боль, незаметно передвинула иглу. К концу моего рассказа крохотный обломок жала был извлечен и продемонстрирован духу. «Ворчун, ты самый терпеливый из тех, кого я лечила!» – похвалила я его. «Ладно уж!» – застенчиво буркнул он, пошевелив ушками. «Видишь, и без иглы справилась. Вам, лекарем, лишь бы запугать!» Мне едва удалось сохранить серьезное выражение на лице. И вот что сказать хочу, девица. Хоть и не должен. Но раз уж аж против самого охранителя Всевосущего пошел. А я не то чтобы и против пойду. Ведь я и хожу-то едва. Но все-таки хочу предупредить, хотя и вроде как не обязан. Хозяин опять же за это меня не поблагодарит. Да только я ему всегда говорил, что духу своему больше внимания следует уделять. А он и не слушал. Ворчу на чем-то. Перестала я понимать бормотание духа. Он скинул голову, пристально глянул на меня крохотными темно-красными глазами. «Не трать время на огнецвет, никуда эта ниточка не приведет!» Я кивнула. «Знаю». «Знаешь?» — удивился Ворчун. «Твой хозяин рассказал, и про то, как охранителем стал, и про остальное...» «Хм... Вот уж не ожидал от него!» Я пожала плечами, задумчиво вертя в пальцах иглу. «Но теперь я совершенно не знаю, что я делать...» Огнецвет был ниточкой, пусть и тонкой. Теперь же у меня совсем ничего нет. «Шкатулка!» Неожиданно произнес дух. «В которой было кольцо. Может, она на какие мысли наведет? Шкатулка ведь с кольцом одно целое. Хотя мы ее и так, и эдак вертели. Но ни до чего не додумались. А ты все же взгляни. Хозяин не любит, когда его спрашивают про шкатулку. Ну да он и о проклятии разговор не жалует». «Шкатулка, говоришь?» Я прикусила щеку. Морок ведь говорил, что кольцо странствовало по свету в шкатулке. «Она самая!» — спросил у хозяина. «Спасибо, Ворчун!» — поблагодарил я. «Спрошу!» Сквозь трепещущие огоньки свечей Морок наблюдал за Мияной. Он думал, она отклонит приглашение от ужинать вдвоем, но Мияна, к его удовольствию, согласилась. Правда произнесла от силы несколько слов с тех пор, как Морок покончил с основным блюдом. «Ворчун теперь едва ли не лопается от гордости?» Подняла на него взгляд фиалковых глаз. Морок так и не смог подобрать нужный цвет для картины. Тон казался неподходящим. Сейчас же глаза Мияны приобрели и вовсе необыкновенный оттенок, то ли от мягкого света свечей, то ли из-за голубого бархата платья. Рассказывает, как стойко пережил сложнейшее излечение пчелиного жала. Хмыкнул хранитель сумрака. Тебе стоит уделять ему чуть больше внимания, и тогда ворчун мне кажется станет меньше ворчать. Улыбнулась Мияна а Морок засмотрелся на проступившие на ее щеках ямочки. «Думаю, это невозможно!» — улыбнулся в ответ. «Иначе его бы так не звали!» Мияна кивнула и опустила задумчивый взгляд на стоявшее перед ней наполненное блюдо. Морок понял, что какая-то мысль терзает ее разум, причем столь сильно, что она толком ничего и не съела. «Послушай, я тут вспомнила о том месте, куда ты перенес меня в ту ночь, когда мы впервые встретились». Даже в полумраке Морок видел, как на ее щеках расцвел румянец. «Почему ты спрашиваешь об этом?» «Я подумала, там могут крыться какие-то ниточки, что помогут понять, как снять проклятие». «Исключено», — мягко заметил Морок. «И все же я хотела бы взглянуть». «Как пожелаешь». Охранитель сумрака поднялся, приблизился к Мияне, протянул ей руку. Когда ее чуть дрожащие пальцы легли в его ладонь, он позволил тьме перенести их в сумрачный зал. Черный туман рассеялся, и Мияна поспешила отстраниться, с любопытством оглядываясь вокруг. «Что это за место?» Кончиками пальцев дотронулась до одного из винно-красных цветков, что увивали своды и колонны. «Ты ведь рассчитываешь на правдивый ответ?» «Только на правдивый», — кивнула она. «Это всего лишь один из залов в дальней части господского дома Мия. Раньше моя матушка выращивала здесь вот эти самые цветы». Морок указал на цветок из бархатных лепестков, которого Мияна так и не убрала пальцы. Отец привез их из своего очередного путешествия, и матушка решила посадить здесь. «А огонь?» — спросила Мияна, задержав ладонь над одной из чаш. «Колдовской? Он ведь не греет!» На дне чаш перья Феникса, что любезно одолжил дух багряницы!» «Тогда зачем все это?» Морщинка пролегла меж ее бровей, когда она повела рукой вокруг. «Девицам нравятся мрачно-романтичные места. Я приводил сюда некоторых, чтобы узнать, кто окажется моей суженой. А далеко не каждая девица по нраву, когда ее целует незнакомец, пускай даже и такой привлекательный, как я», — усмехнулся охранитель сумрака. «Ты ведь не станешь отрицать, что здесь довольно необычно? Да и звучит загадочно. Сумрачный зал. Даже ты захотела сюда вернуться?» Мияна подарила ему недоверчивый взгляд. «И все?» Разочарование в ее голосе было столь неподдельным, что к сердцу Морока словно кто-то прикоснулся ледяной рукой. «И все, А шкатулка?» От столь быстрой перемены разговора Морок вздернул бровь. «Ты могла бы не придумывать всю эту чепуху про зал, а спросить о шкатулке сразу!» Лениво протянул он. «Ничего я не придумывала. Я пытаюсь понять, как вызвать нас отсюда. Но если тебе не так сильно наскучило жить с затворником в поместье, твое дело!» «Затворником я стала за тебя осуженная!» Подхватив пальцами ее подбородок, заглянул в глаза. «И, судя по всему, жалеешь об этом», — гневно выплела Мияна. Морок едва не улыбнулся от проскользнувших в ее голосе ревнивых ноток. «Ничуть». «Ну и ладно», — тотчас добавила она. «Можешь не показывать шкатулку. К тому же Варчун предупредил, что так и будет». «Кажется, ему все-таки стоит сменить именно Болтун», — недовольно отозвался Морок, привлекая к себе Мияну. «Духи часто ошибаются», — проговорил ей на ухо, позволяет мне перенести их в его спальню. Ее Мияна осматривала с куда большим изумлением, и охранитель сумрака едва не хмыкнул. Что она, интересно, ожидала увидеть? «Здесь довольно... обычно». Морок заметил, что внимание Мияны привлек портрет у окна, надежно упрятанный под плотным покровом. «А ты думала, я сплю как ворчун? Вниз головой?» Всего лишь ждала увидеть вереницу девиц. Мияна спешно сжала губы, Но Морок видел, что она уже пожалела о сказанном, и ее выдал беспокойный взгляд, который она старательно прятала. «Покажи шкатулку», — напомнила поспешно. Эхронитель сумрака притворно вздохнул, проходя к столу. «А я тогда последнего мига рассчитывал, что это был всего лишь предлог попасть в мою спальню». Морок выдвинул один из ящиков стола. Блеснул серебряный бок шкатулки. Взяв ее в руки, почувствовал, как нагрелся перстень на его пальце, Словно чувствуя близость ларца, в котором путешествовал по миру. Шкатулка же так и осталась ледяной. Сколько ее в руках не держи, не согреется. Это охранитель сумрака знал так же хорошо, как и то, что наступит ночь. Помедлив, Морок передал шкатулку приблизившейся Мияне. «Могу я открыть ее?» Спросила она, проводя пальцами по узорчатой крышке. «Я не храню там письма от влюбленных девиц, если ты опасаешься этого!» Улыбнулся охранитель сумрака. У Мияны дрогнули губы. Морок наблюдал, как маленькая морщинка появляется между ее бровей, когда она откинула крышку. «Только та, что твоей никогда не была, в тени укажет на свет», медленно произнесла Мияна, увидев оттиск. «То есть шкатулка сама дает подсказку?» «Я же говорил, что источник надежный». «А как ты узнал про суженную?» «И метку?» Но «У меня было достаточно времени, чтобы выяснить это. Я собирал знания по крупицам». Год за годом. Поверь, по миру ходит множество преданий, историй, слухов. Нужно лишь уметь отыскать среди глыб вымысла крупицу истины. Мияна задумчиво покусывала губу, и Морок почувствовал, как сердце учащает свой бег. Она вновь опустила взгляд на шкатулку, и на щеке стрелами легли легкие тени. Свет от камина золотил бледное лицо, и Морок неторопливо рассматривал его, запоминая каждую черточку. Изучив шкатулку изнутри, Мияна теперь проворачивала ее то так, то эдак, словно надеясь отыскать скрытые письмена, что помогут ей разгадать секрет проклятия. Ее пальцы легко порхали по серебряным бокам шкатулки, но, наконец, она протянула ее морку. «Тебе это чем-то помогло?» Мияна неопределенно пожала плечами и отвела взгляд. «День был долгий, я устала. Доброй ночи!» Явно опасаясь, что он начнет задавать вопросы, она спешно покинула спальню. Морок смотрел на закрывшуюся дверь. Мияна никогда не лгала, и сейчас охранитель сумрака был уверен, она с ним неоткровенна. А уж ее скоропостительный побег лишь доказывал это. Морок взглянул на шкатулку, пытаясь угадать, что могла усмотреть Мияна в покрывающей бока и крышку затейливой цветочной вязи. Узор как узор. Морок вернул шкатулку на место и приблизился к портрету. Сдернул укрывавшее его полотно и взялся за кисть. Перед глазами стояло лицо Мияны, и ему не терпелось перенести увиденное на холст.